Пак Хён Сук. Ресторан Кумихо. Исполнение обещания. Издательство АСТ. Москва. Будь в старый заброшенный дом. — Не жалеешь? — Нет, — ответил человек, стоящий впереди меня. Манхо поставил печать на его ладонь. — Ты ведь знаешь правила? — Да. — Следующий. Настала моя очередь. Теперь я стоял перед Манхо, вглядываясь в бледное лицо напротив. Его взгляд дрогнул. Он слабо, почти бесшумно вздохнул. «Чео? Я, конечно, не в том положении, чтобы кому-то сочувствовать, но тебя должен предупредить, чтобы в будущем не пожалеть. Может, все-таки откажешься от своей затеи? Если ты сейчас отправишься в мир живых, то в конце концов исчезнешь навсегда без права на перерождение». Просто растворишься во вселенной, как струйка дыма. Кто знает, вдруг тебе повезет прожить еще одну вполне достойную жизнь. Разве это не глупость добровольно отказаться от такой возможности? Хотя, чем больше дураков, тем лучше для меня. просто тебя почему-то мне искренне жаль». «Все нормально». я ни капли не сомневался в своем выборе. «Какой же ты настырный! Эх!» — с укором вздохнул мой собеседник. Манхо — тысячелетний лис. Он разыскивает тех, кто после смерти ждет своей очереди на перерождение и предлагает им продать свой шанс на следующую жизнь. Манхо был уверен, завладев тысячей новых жизней, он превратится в бессмертную птицу Феникс. Когда я умер и предстал перед Небесным судом, мне позволили родиться человеком, и теперь ожидал своей очереди. В первый же день после оглашенного вердикта ко мне пришел Манхо. «Я слышал о решении суда. Не хочешь продать мне право на свою новую жизнь? Я ведь не за спасибо прошу». Ничего бесплатного на свете нет. Я очень щедро заплачу. Наверняка ты жаждешь встретиться с кем-то из своего прошлого. Если примешь мое предложение, я разузнаю, где он находится, и отправлю тебя в его мир. А если его уже нет в живых, сделка состоится только в том случае, если ему разрешат переродиться человеком. Знаешь, здесь время течет по-другому. Несколько дней в царстве мертвых равны десятилетиям или даже столетиям по меркам живых. Ну что, заманчивое предложение, разве нет? Манхо был так дипломатичен, что я не чувствовал никакого давления с его стороны. Видишь ли, в чем дело. Везде есть свои плюсы и минусы. Радости и беды. Согласившись на мое предложение, не стоит надеяться только на хорошее. Я терпеть не могу, когда меня считают подлецом или мошенником. Поэтому предпочитаю сразу говорить всю правду. Если ты решишься на сделку, и тебе повезет встретить нужного человека, у вас будет очень мало времени. Максимальный срок — сто дней. а самый короткий — тридцать. У каждого по-разному, поскольку учитывается продолжительность прошлой жизни. «Приходи ко мне, если надумаешь», — подытожил Манхо и, не прощаясь, исчез. Я отправился к нему в тот же день и сказал, что готов принять его предложение. «Молодец! Подожди, прежде мне нужно выяснить, Где сейчас находится дорогой тебе человек? Умер ли он или успел ли переродиться? Это займет какое-то время. Ты пересек реку забвения, отделяющую мир живых от царства теней. Но его облик уже навсегда запечатлелся в твоей памяти. Не знаю, какая у тебя ситуация, но считай, что тебе сказочно повезло встретить меня». С той встречи я долго не получал от Манхо никаких вестей. Иногда мы пересекались, но он и словом не обмолвился о нашей сделке. Ожидание было одновременно тревожным и волнительным. Я боялся услышать, что нужного мне человека невозможно найти. И чтобы отвлечься от всепоглощающей неопределенности, занялся готовкой. В моем распоряжении были только травы и цветы, и Манхо с интересом пробовал приготовленное мной блюдо. Благодаря своему утонченному вкусу он безошибочно распознавал ингредиенты и оставлял одобрительные отзывы. Каждый раз лис с равнодушным видом заявлял, что просто проходил неподалеку, но глаза выдавали истинное намерение. Он здесь, чтобы насладиться вкусной едой. «Не знаю, стоит ли говорить», — произнес однажды Манхо, смакуя мой кулинарный шедевр. Я сразу догадался, он собирается рассказать что-то важное. Неужели он отыскал Сори? «Конечно, стоит». От волнения я не мог отвести взгляда от его губ. «Ну да, тебе лучше узнать. Ведь наша встреча была предопределена судьбой». «Я нашел твоего близкого человека». и где он сейчас находится. Он уже умер и возродился. Но, может, подумаешь еще раз, стоит ли ради него жертвовать своей новой жизнью? Тебя может ожидать потрясающе красивая судьба. Разве не обидно? Я имею в виду, не жаль ли отказываться от возможности шикарно прожить десятки лет ради того, чтобы вернуться в мир живых в лучшем случае на сто дней? Тот человек начал все с чистого листа и даже не вспомнить тебя при встрече. Ведь ваша связь уже в прошлом. Не проще ли отпустить ее? Хотя, чтобы набрать тысячу человек, я не должен никого отговаривать. С другой стороны, мне довелось попробовать поистине вкусное блюдо благодаря тебе. Я тоже способен на признательность, настойчиво советовал мне передумать манхо. Но я был готов поставить на кон не десятки, а даже тысячи лет, отказаться от самой прекрасной жизни, ни на минуту не пожалев об этом. Я обязательно должен выполнить обещание, данное моей ссори. Манхо бросил на меня задумчивый взгляд. Лицо его наполнилось жалостью. «Хочешь сказать, что ни в коем случае не передумаешь?» Да. Кивнул я. «По какой причине ты так хочешь этой встречи?» Причин много. Это долгая история, в двух словах не передашь. Если выбрать самую важную, мне нужно наконец-то признаться, что люблю ее, потому что ни разу не говорил этого вслух. Я собирался сказать ей о своих чувствах после того, как доведу блюдо до совершенства, только тогда смогу убедить ее, что с ней больше не случится несчастье. «А ты не думаешь, что она и без слов догадывалась о твоих чувствах?» «Может, так оно и есть. Однако я хочу произнести эти слова, глядя ей в глаза». Я обещал Сори сказать ей нечто важное, когда найду идеальный рецепт романа картошки и зеленого лука. Скорее всего, она знала, о чем пойдет речь. Я понял это по ее улыбке. Наверняка Сори ждала этого, но я умер, так и не сдержав обещания. «Раз ты так решительно настроен, ничего не поделаешь. Зря я предложил эту сделку. Остается пожелать тебе встретить ее и добиться желаемого». Бах! Тяжелая печать шлепнулась на мою ладонь. «Эта печать нашей сделки равноценна твоей жизни». С каждым днем она будет понемногу стираться, пока не останется лишь одна линия. На следующий день она окончательно исчезнет, и тебя не станет. Ты растворишься во Вселенной. Эх, хоть мне и удалось завладеть жизнями более 900 человек, еще никогда не было так тошно на душе. Странная вещь — еда. Я думал, что она просто наполняет желудок и приносит удовольствие. Однако, оказывается, блюдо может нести в себе частичку души повара. Наслаждаясь твоей стрепнёй, я часто чувствовал тепло вот здесь. Манхо постучал себя по груди. Я достал из кармана и вложил ему в руку тающую нежность — желе, приготовленное из неизвестных мне растений. Необычное название этому творению дал Манхо за то, что десерт медленно таял во рту. «Приготовил вчера в последний раз». «Спасибо, Чеу!» «Раз уж ты сделал мне прощальный подарок, то я отвечу тем же. В нашем мире не принято говорить такие вещи, но мне будет нестерпимо больно, если ты исчезнешь, так и не добившись своей цели. Поэтому хочу дать тебе подсказку. У человека, которого ты ищешь, аллергия на крабовое мясо». Я чуть не задохнулся от радости. Моя Сори страдала от такого же недуга. Даже после перерождения у нее сохранилась эта особенность. Я еще раз убедился, что мое решение отыскать любимую было верным. Надежда на то, что она, как и ее аллергия, осталась прежней, переполняла каждую мою клеточку, подобно воздуху, раздувающему шарик. «Послушай, Чиу!» Шансы, что она узнает тебя, равны нулю, а что вспомнит, еще меньше, чем найти иголку в стоге сена. Видеть дорогого человека, который забыл и тебя, и пережитое вместе событие, невероятно тяжело. С другой стороны, найти иголку в стоге сена тоже вполне возможно. Если произойдет чудо, в какой-то миг она узнает тебя. Нет, нет, не вздумай тешить себя надеждой. Чем больше ожидания, тем сильнее разочарование. «Ну что ж, прощай», — завершил разговор Манхо. В тот же миг ветер поднял меня высоко в небо. Вдалеке мерцали звезды, которые постепенно становились все ближе. Когда еле различимые сияющие точки стали размером с ноготь, а мелкие — с кулак, я потерял сознание. Очнувшись, я обнаружил, что лежу на скамейке. Яркий солнечный свет слепил глаза. Меня окружал тихий и безлюдный парк. На правой ладони отчетливо виднелась печать. Слова Манхо эхом прозвучали в моем сознании. «Иди туда, куда понесут ноги, и считай про себя. Быстро или медленно, неважно. Место, которого ты достигнешь, до досчитав до тысячи, станет твоим домом. Тебе непременно нужно будет оставаться там». Это одно из правил. Вот и он, мир, в котором живет Сори. Каждый день меня мучил вопрос, где она сейчас. Теперь же мысль о том, что мы с ней ходим под одним небом, приводила меня в трепет. Раз, два, — начал считать я. Я вышел из парка и пошел по дороге, вдоль которой росли большие деревья. Перейдя улицу, углубился в переулок между зданиями И миновал магазинчик с овощами и фруктами, выставленными на прилавке. Когда я досчитал до 800, до меня стали доноситься навязчивые ароматы. Я шел медленно, окутанный волной аппетитных кисло-сладких запахов. Тысяча. Закончив считать шаги, я очутился перед двухэтажным домом, увитым лианами. Цветочная клумба, разбитая в углу маленького дворика, наполовину заросла сорняками. Лестницу перегородила деревянная доска. Дом был откровенно старым. Я замешкался перед стеклянной дверью, покрытой толстым слоем пыли. Протерев стекло ладонью, я заглянул внутрь. Мне удалось разглядеть столы и стулья. Я слегка потянул дверь на себя. С противным металлическим скрипом она с трудом поддалась. В доме пахло затхлостью. Очевидно, он был давно заброшен. «Неужели не жилой?» — с недоверием подумал я. «В пыльной гостиной я увидел столы и стулья, а в глубине — кухню. Видимо, раньше здесь находился ресторанчик. Сейчас же в помещении не было ни одной живой души и не ощущалось человеческое тепло». «Есть кто-нибудь?» — на всякий случай спросил я, но мой голос отозвался эхом. Интересно. а второй этаж тоже пуст. Я вышел на улицу, отодвинул доску и поднялся по ступенькам наверх. Входная дверь оказалась наглухо заперта. Старый заброшенный дом. Что мне здесь делать? Манхо предупреждал, что я дойду до своего пристанища, досчитав до тысячи, но не объяснил, как мне нужно жить. Сказал лишь, что ни разу не обманул того, с кем заключил сделку. пообещал сделать все возможное, чтобы помочь мне добиться цели. И советовал зря не беспокоиться. Может, открыть ресторан? Я подумал, что раз Манхо поселил меня сюда, в этом есть какой-то глубокий смысл. Из разговоров с ним стало понятно, что в его мире существует много правил, которые ему не разрешено раскрывать. Не сообщать заранее о том, где мне придется жить, по-видимому, тоже одно из них. Похоже, это был дар от Манхо возможность заниматься любимым делом. Я спустился на первый этаж, распахнул настежь все окна и начал генеральную уборку, выметая отовсюду пыль и отмывая все до блеска. Рядом с кухней находилась еще одна комната. Она была тесновата, но вполне пригодна для проживания одного человека. Приведя в порядок зал для посетителей, комнату и туалет, я взялся за кухню. К моему удивлению, холодильник был доверху заполнен свежими продуктами. А когда я открыл морозилку и увидел крабов, то пришел в неудержимый восторг. Ну и манхо, какой же он молодец! Краб — обязательный ингредиент, необходимый для поисков сорий. Я явственно ощутил внимание и заботу своего покровителя. На дверце холодильника был написан номер телефона, по которому можно заказать необходимые продукты. Я вымыл его изнутри и занялся посудой. Закончив уборку, я сел на стул и уставился в окно. Безлюдную улицу заливал теплый солнечный свет. — Я же обязательно встречу, сори. Как сейчас она выглядит? Этот вопрос сводил меня с ума. Узнаю ли ее с первого взгляда? Пожалуйста, пусть так и случится. Каково же ей бедняжке, было, когда я умер? Внезапно из глубины души поднялась волна тяжелых, всепоглощающих эмоций. Я словно сам пережил тот шок, который испытала Сари, и осознал всю глубину ее печали и отчаяния. В груди защемило от такой нестерпимой боли, что мне пришлось надавить на нее ладонью. Я вспомнил день своей смерти. Если быть точным, днем меня доставили в больницу, а ночью я умер. Покинув мир живых, я перешел реку забвения, которая отделяет белый свет от царства мертвых, и стирает память. Но мой случай, похоже, был исключением. Мои воспоминания о прошлой жизни, напротив, становились все отчетливее и отчетливее. Всякий раз, когда я думал о Сари, моя душа разрывалась на части. Мне так хотелось ее увидеть. Я должен непременно встретить любимую и сказать очень важные слова — выполнить свое обещание. «Какое же меню придумать? Наверное, с него и начну», — решил я. Первым блюдом, которое сразу пришло на ум, было секретное оружие. Нужно расплавить сыр в кипящем молоке, добавить муку и сделать тесто. Затем выпечь на сковороде тонкий блинчик, завернуть в него секретный ингредиент, известный только нам, сори, и обжарить до золотистого цвета. Когда нам разрешали хозяйничать на кухне, мы всегда готовили это блюдо. В такие дни она уговаривала меня стать респектабельным шеф-поваром респектабельного ресторана. «Мне нравится все респектабельное», — часто повторяла Сори. Она считала себя жалкой и мечтала стать респектабельной. Я понятия не имел, что собой представляет респектабельная девушка. В моих глазах любимая уже была таковой, и ради нее я готов был стать кем угодно, Что значит, респектабельный шеф-повар респектабельного ресторана, я тоже смутно себе представлял, но решил пойти на все, чтобы сделать свою девушку счастливее. Меню. Секретное оружие, тающая нежность, роман картошки и зеленого лука. Я написал на бумаге меню и повесил на стену, а потом долго и отрешенно смотрел на него. Роман картошки и зеленого лука. Этот рецепт не был закончен. Если бы я не умер, то обязательно довел бы блюдо до совершенства ради сорий. Я вышел на улицу. Вывески на доме не было. Название ресторана тут же пришло мне на ум. Ресторан обещание. На другом листке бумаги я написал «ресторан обещание» и приклеил на окно. Стоило мне произнести про себя несколько раз слово «обещание», как очередная волна эмоций обрушилась на меня».